Когда мы спустились со стены по деревянным всходам, стало понятно, почему поднять мой байк столь сложным способом оказалось проще, чем открыть ворота. Возле ворот стояла настоящая огнеметная батарея из четырех установок, назначение которых не вызывало сомнений. Каждая из них представляла собой полую железную трубу с большим котлом, подвешенным к ее концу с одной стороны и с кузнечными мехами с другой. Над трубами шли длинные кожухи. Один поворот деревянных рукоятей и из полых телескопических направляющих выдвинутся более тонкие трубы, поднимут стальные порты на воротах, и наружу хлынет горящая смола или еще какой-нибудь заменитель легендарного греческого огня. Помнится, в старых учебниках по военному искусству встречались рисунки подобных машин. Но вот воочию увидеть их мне, естественно, не доводилось. Теперь увидел... Такие же огнеметы стояли и на стенах, видимо, против тварей, прущих на Кремль. Они были более действенным средством, чем чугунные пушки. А может, просто в пушках ощущалась недостача. Видно было, что люди выживали как могли. Вся территория Кремля представляла собой очень тесный лагерь, разбитый бедствующими людьми на крайне ограниченной территории. Между бродными домами, видимо, сложенными в относительно мирное время, Ютились наспех построенные длинные бревенчатые избы. Местами я даже заметил выцветшие от времени армейские палатки. Кое-где перед ними горели костры, на которых женщины готовили пищу. Интересно, а где они провиант берут? Ответ пришел сам собой. Пройдя еще немного дальше, я увидел ряды больших этажерок, между которыми ходила стройная девушка с лейкой. На каждой полке стоял деревянный открытый короб с землей, из которого торчала хлипкая с виду ботва. Неплохой вариант в условиях дефицита свободного пространства. Вопроса только два. Хватит ли всем этого урожая, и что будут защитники крепости есть зимой? Похоже, на новгородский Кремль по внутренней структуре не похож на московский, под которым, как рассказывал Данила, расположен целый подземный город. Существовала крепость по старинке, за счет посадов, то есть города за стенами где люди нашли способ отвоевывать свое у природы. Видимо, до недавнего времени не было нужды у новгородцев прятаться в Кремле. Отгоняли мутантов еще на подступах к городу огнем с фортов. До тех пор, пока не появились другие мутанты, гораздо более опасные. Сначала новгородцы выжигали их огнеметами, даже далекие рейды устраивали за линию фортов, придавая огню целые зараженные деревни. Но живых кустов, способных поднимать из земли мертвичину, становилось все больше. И вот сейчас дошло дело до того, что выжившие люди укрылись в своей последней твердыне. Надолго ли? Мы повернули направо, к строгому двухэтажному зданию, переоборудованному под минифорт. Окна подвала первого этажа заложены кирпичом, второй этаж превращен в ряд узких больниц. Да, в такой коробке с толстенными стенами можно продержаться некоторое время, если враг прорвется внутри крепости. Правда, лишь до тех пор, пока не кончатся вода, пища, огнесмесь и патроны. После чего укрепление последнего шанса превратится в могильник для его защитников. «Здание присутственных мест — резиденция князя», — сказал Бородач со шрамом. «Как тебя звать-то? Как доложить?» «Завис Наром», — озвучил я свое прозвище, уже не помню кем сотворенное из моего позывного. «Странная имечка, иноземная», — вновь слегка прищурился бородач. «Хотя судят не по имени, а по делам. Меня, если чё, Никифором кличут, а брата моего Степаном. Кузнецы мы оба в мирное время». После чего вздохнул. Эх, когда оно было последний раз в мирное время-то? Так, передышки между боями. И направился к широкой каменной лестнице, по краям которой задумчиво замерли бронзовые львы. Ну да, то, что они братья, было ясно сразу. Второй бородач от первого только шрамом и отличается. Да второй, может, чуток помоложе. А так, как одним штампом их штамповали. И что кузнецы, понятно. Такие плечи и ручищи могут быть только от каждодневной работы с тяжелым молотом. Ибо сомневаюсь, что в этом мире сохранились штанги, гантели и анаболические стероиды. Лестница оканчивалась высокими бронированными дверями, судя по внешнему виду, откованными вручную и усиленными поперечными полосами металла. Однако подойти к ней Никифор не успел. Так и замер посреди лестницы, когда заскрипели стальные петли. Дверь распахнулась. На ее пороге стоял князь. То, что это именно он, сомнений не было. Такими я и представлял князей из старинных русских сказок. Широкоплечьями, в музее на роскошных одеждах, при мече, в взгляде и аккуратной бородке, в которой уже виднелась заметная седина. Да и в железном взгляде князя проглядывало то, что инженеры называют усталостью металла. Конечно, это все еще металл, все еще держит на себе непомерный вес, но недалек тот час, когда опора сломается, не выдержав колоссального груза. «Правда, это увидел только я», — остальные склонились в поясном поклоне. «Логично». Когда исчезает цивилизация, старые традиции возрождаются с новой силой. Может, оно и правильно. Особенно, когда князь в ответ тоже кланяется народу. Не в пояс, но вполне заметно, что не просто головой кивнул, а оказал ответное уважение. С чем пожаловали, люди добрые? Голос у князя был глубоким, с хрипотцой. Наверное, не прошел ударом, удар ножом или мечом, от которого остался косой свежий шрам на горле, лишь частично прикрытый высоким расшитым воротником. — Да вот, княже, человека привели, — ответил Никифор. — Иноземца. Звать Снаром. Помог нам атаку скведов поганых отбить. Порешил их преизрядно из пулеметов, которых я ранее не видал. Говорит, что его перехожий послал тебе какую-то вещицу передать. Взгляд князя был жестким, изучающим. Будто хотел местный правитель просверлить ему мою голову изучить, что там варится на самом деле в моей черепушке. Честно говоря, под таким вот немигающим рентгеном захотелось опустить глаза. Но я не опустил. Чисто из упрямства. Он смотрит, ну и я посмотрю. Это для местных он, князь, но не для меня. Постояли мы так с полминуты. Мужики вокруг аж дыхания затаили. Что-то будет. Но ничего не случилось. Князь кивнул. Нормально, мол, прошел психологическую проверку на вшивость. Правда, при этом едва заметно поморщился. Ясно. Видать, еще не совсем оправился после ранения, что получил на стенах. Скорее всего, от когтей мертвецов, управляемых скведами. Правильный князь. Не отсиживался в доме крепости, как я было подумал вначале, а восстанавливался после ранения. Тот от водюжих окольчужиных молодца, что вышли следом, стоят чуть позади. «Готовый подхватить правителя, если тому станет худо». «Что народу новгородскому помог, зато благодарю от души», — произнес князь. «Правда, награды особо не жди. Сам видишь, крепость в осаде. Хотя с боеприпасами и провиантом помочь сможем. Остались кое-какие запасы». «Понятно, что остались», — подумал я. «Энзе на самый крайний случай, который, кстати, уже очень недалек, судя по состоянию крепости, людей и их правителя». «А что перехожий тебя принял, это хорошо», — продолжал князь, хотя видно было, что говорить ему становится все труднее с каждым словом. Вены на шее резко обозначились. Шрам на глазах превращался из розового в темно-красный. Он бы кого к себе не допустит. И что же старик велел передать мне? Я шагнул вперед, отметив краем глаза, как руки рядом стоящих людей легли на мечи. А из окон верхнего этажа, медленно так, ненавязчиво, Высунулись длинные ружейные стволы, и пара квадратных телохранителей по бокам князя набычилась. Таким и оружия не надо, голыми руками любого задушат. В общем, намек понятен. Любое резкое движение, и не посмотрят местные, что незнакомец, герой хоть куда. Нашпигуют свинцом и железом, как кекс с изюмом, и не почешутся. Видно, что за князя любой из них, хоть кому другому, хоть самому себе, горло перережет. И это лишний раз подтверждает, что князь реально правильный мужик. Повезло народу новгородскому с правителем, а правителю с народом. Стало быть, подошел я, аккуратно так вытащил из гранатного подсумка деревянную коробочку и протянул ее князю. Тот откинул крышечку и остолбенем, словно новобранец, которому только что выдали новенький коллаж сотой серии в комплекте с экипировкой «Ратник». Правда, через секунду князь оправился от удивления. Бережно так достал круглый камешек, закрыл коробочку, передал ее телохранителю. «Ты даже представить не можешь, Снар, что ты принес мне сейчас!» — проговорил он, растягивая ворот богатого кафтана. «Спасибо тебе и перехожему, от меня и всего народа новгородского спасибо. Спасли вы нас от лютой напасти, как есть спасли». Он запустил руку за пазуху и вытащил наружу неказистую серую металлическую пластинку, висящую на простой стальной цепочке. По виду пластинка напоминала армейский жетон, пробитый посредине пулей. В это отверстие и вставил князь тот камешек, который поместился там идеально. Я даже тихий щелчок услышал, какой случается, когда магазин входит в рукоять пистолета. И тут случилось невероятное. Камешек внезапно замерцал, словно покрытый пеплом, но не потухший уголек, потревоженный порывом ветра. Правда, пламя, таившееся в нем, было не красным, а лазурным, цвета чистого утреннего неба, или единственного в своем роде артефакта, который мне довелось однажды раздобыть в Чернобыльской зоне. А еще того же цвета были глаза одной девушки, о которой я много раз запрещал себе думать, и столько же раз нарушал это обещание. Маленький арт сиял, словно крохотное ярко-синее солнце. К нему были прикованы взгляды всех присутствующих, и, наверное, поэтому никто не заметил, как над их головами промчалось нечто, на миг настоящее светило. Лишь я, в свое время насмотревшийся в досталь на артефакты Чернобыльской зоны, чисто рефлекторно поднял голову и увидел смазанную крылатую тень, заходящую на новый вираж. Существо было похоже на рукокрыло, но в то же время совершенно определенно не было им. Внезапно оно максимально растопырило крылья, затормозив полет. На миг зависло в воздухе, и я успел рассмотреть его. Да, это был не рукокрыл. Это было неимоверно худое, человекообразное существо с черной кожей под цвет крыльев. Хотя нет, это была не кожа, а обтягивающая одежда цвета ночи, оставляющая открытыми руки, в которых существо сжимало самую настоящую снайперскую винтовку СВУ укороченную модификацию СВД. Это я рассмотрел совершенно точно. Характерный массивный дульный тормоз пламегасителя оружия исключал ошибку. Нереальная тварь парила в небе, целясь в мою сторону из самозарядного булпапа оружия разработанного в самом конце XX века. Это было настолько невероятно даже для этого мира, наводненного плодами всевозможных мутаций, что даже я на мгновение подвис от удивления. Мозг пытался разобраться, ящето или фантастическое видение. Всего одно мгновение замешательства, цена которому — жизнь. Выстрел хлопнул относительно тихо. СВД бахает значительно громче. Но этот знакомый звук, рассеянный глушителем, моментально вернул меня в реальность. Крылатая тварь дернулась, словно под током. У сравнительно легкая СВУ нехилая отдача поэтому второй выстрел лишь выбил крошку из ступеньки у меня под ногами. И сразу же я услышал, как рядом со мной кто-то негромко вздохнул. Плохо вздохнул. С бульканьем, которое издает пробитое легкое. А в тварь уже стреляли. В руках телохранителей князя злотявкали т.т., выдернутые из подмышечных кабур. Сухо ощелкали тетивы арбалетов. Из окон второго этажа грохотали дульнозарядные пищали и мушкеты. Кто-то даже выдернул из-под полы армика от и АКСУ и выпустил в небо длинную бестолковую очередь. Но все было напрасно. Сделав свое черное дело, крылатая пахость круто развернулась и быстро начала набирать высоту, благо огромные крылья позволяли. Правда, она одернулась пару раз. Видимо, не все пули и стрелы прошли мимо, но ни одна из них не оказалась фатальной. Вскоре нереальный монстр со снайперкой превратился в незаметную точку на фоне свинцового серого неба. Я повернулся, уже догадываясь, что увижу. И увидел. Князь лежал на ступеньках, а по правой стороне груди у него расплывалось темное пятно. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, куда попала пуля. У меня самого однажды было похожее ранение. Правда, в моем случае пуля не порвала легочную артерию. Здесь же все было ясно. Слишком быстро кровавое пятно увеличивалось в размере. Один из телохранителей резанул ножом полу своего кафтана, бросился к своему повелителю, надеясь перевязать рану. Но князь остановил его движением руки. Парень словно на невидимую стену напоролся, но перечить не осмелился, отошел, прокусив нижнюю губу до крови. Понятно, хреново ему не уберег. Хотя вряд ли он что-то смог бы сделать... Слишком точно рассчитала все крылатая тварь, будто знала, что я подарю князю, и какой ослепляющий эффект будет у того подарка. Люди смотрели в мою сторону, будто волки, готовые разорвать законную добычу. Что ж, неудивительно, не приди я с этим сверкающим артом. Глядишь, и повелитель их не умирал бы сейчас на ступенях своей резиденции. Но кто ж знал-то? Подойди. Князь говорил тихо боясь, чтобы кровь раньше времени не залила легкие. Он был опытным воином и знал, что неминуемо захлебнется в собственной крови, но перед этим ему что-то нужно было сказать. Мне сказать. Лично. Окружающие неохотно расступились, пропуская меня к умирающему. Я сделал два шага вперед и наклонился, чтобы лучше расслышать последние слова человека, уже явственно видящего перед собой чертоги моей названной сестры. А может, тот самый край вечной войны, о котором в этом мире говорят гораздо чаще, чем о стерилизованном штукатуренном и отлакированном рае, в котором настоящему воину будет нестерпимо скучно? — Не приняла меня, утренняя звезда, — прошептал князь. Потом взялся окровавленной рукой за медальон со стремительно гаснущим артефактом, дернул из последних сил, разрывая цепочку, протянул мне. — Видать, не для меня она. «Перехожий знал. Береги ее. Спаси, мой народ. Она ключ». Договорить да он не смог», — закашлялся, кровь хлынула горлом. Один из телохранителей, смахнув с глаз невольные слезы, грубо оттолкнул меня в сторону. «Но я ничего не сказал плечистому парню. Стоит ли осуждать того, кто от горя, того и гляди, руки на себя наложит? Видно же, князь был настоящим вождем для этих людей, надеждой на спасение». А сейчас эта надежда умерла, и другой уже не будет. Я разжал кулак. На моей ладони лежал заляпанный кровью медальон с тускло-мерцающим артефактом. Того и гляди, погаснет, словно уголек, лишенный своего костра. И если тот костер умер, выход лишь один — разжечь новый. Золотая цепь была с крупными звеньями, и мне не составило труда соединить два разорванных и обжать их зубами, обновленными в красном поле смерти. Потом я повесил медальон на шею и повернулся к народу. Двое мужиков заносили обмякшее мертвое тело князя обратно в здание. Оставшиеся же люди снова смотрели на меня, и в их взглядах ничего не изменилось. Разве только ненависти прибавилось, хотя до этого казалось, что больше уже некуда. Еще немного — и бросятся. И никакая бритва в купе с навыками рукопашного боя не помогут отбиться от толпы здоровых мужиков, точно знающих, с кем им нужно поквитаться за смерть своего вождя. Пауза была недолгой. «Это он!» — прошипел телохранитель, тот, что меня толкнул. «Это он, — крыло она привел. Из-за чужака погиб наш князь. Надо отметить, что если в начале княжеской аудиенции возле дома находился от силы десяток человек, сейчас народу уже набралось с полсотни» люди продолжали пребывать. Весть о смерти князя неслась по крепости быстрее стрелы, что в ближайшей перспективе не сулило для меня ничего хорошего. Толпа — страшный организм, живущий по своим стихийным законам, не имеющим ничего общего с логикой. Лепнет один, подхватит десяток, и вот уже люди рвут на кровавые лоскуты человека, бьют его камнями, выцарапывают ногтями глаза. Спроси потом каждого по отдельности, из чего он в зверя превратился. Не ответит же. Вылупит голеделки свои бестолковые и начнет мямлить. А я чё, я ничего. Все бросились, ну и я тоже. А так я не в жизнь, вот те крест. Я положил ладонь на рукоять ножа и сделал шаг назад к массивному бронзовому льву. Так хоть со спины не сразу достанут. Что-то говорить, доказывать бесполезно, только разодуришь. Бежать еще глупее, потому как бежать некуда, крепостные стены вокруг. Да и ни к чему. Убегают виноватые, невиновные же доказывают свою невиновность. Чувствую, вот прямо сейчас и придется этим заниматься. Двоих-троих правдолюбцев я точно с собой заберу, чтоб в крае вечной войны одному идти не скучно было. А потом все. Хорошо, если нож под ребро сунут. Хуже, если рвать начнут. Поганая смерть. Небыстрая и болезненная. Краем глаза я видел, как внизу, из-под края ножен, начал пробиваться голубоватый свет. Бритва готовилась. А еще ожил потухший было камешек на медальоне. Сначала робко, еле заметно, а потом почти сразу засверкал еще ярче, чем в руках у князя. Словно маленький светодиодный фонарик лазурного цвета загорелся у меня на груди. «Стоять!» Босовитый медвежий рявк раздался слева от меня и аж невольно вздрогнул вместе с агрессивно настроенной толпой. Ожидал всего чего угодно, только не такого звериного рева. Вздрогнул и невольно повернул голову, на мгновение оторвав взгляд от толпы. Неправильно, конечно, непрофессионально это — отвлекаться от опасности, напрямую угрожающей твоей жизни. Но на секунду можно, тем более, что толпа притормозила. Аж присев от неожиданности, будто каждому из них кто-то одномоментно отреснул по макушке невидимой кувалдой. Сбоку от меня стоял Никифор. А в руке у него была обшарпанная, поцарапанная, но все еще вполне годная для дела детская бейсбольная бита. Вроде и смешно звучит. Ребячий спортивный снаряд в эдаких лапищах. Смешно. Для тех, кто не умеет пользоваться этой короткой увесистой дубинкой. В моем мире дяди, имеющие себя крутыми локерами, возят в багажниках своих автомобилей длинные стандартные биты, которые средненький спец рукопашного обоя элементарно у них отнимет, сработав на опережение. Потому как длинномер оружия инертное. Пока им замахнешься, времени кучу потратишь. А эту короткую детскую дубинку и за пазухой носить можно. И работать ею куда как сподручнее при практически том же эффекте что дает удар стандартной бейсбольной битой. Эх, Русь, страна хулиганская. В свое время много видел я в продаже этих бит, и деревянных, и металлических, длинных, средних, коротких, но ни разу не видал на прилавках мячиков для бейсбола, потому как не распространен бейсбол в России, не прижился, как футбол или хоккей. А вот биты стали чуть ли не национальным русским оружием, как кинжалы у кавказцев и даже не потеряли своей актуальности через 200 лет после ядерной войны. Судя по обшарпанному, побитому виду, данную семейную реликвию передавали из поколения в поколение. Видать, ни одной горячей головушкой сыграли в русский бейсбол воинственные предки Никифора. Такие вот объемные философские мысли плотным стремительным табуном пронеслись в моей голове за то недолгое мгновение, пока толпа оценивала ситуацию но оценила, заволновалась, зараптала нестроено. С одной стороны, ярость требовала выхода, с другой — никто не хотел получать втыку тяжелой деревяшкой, потому как по свежим вмятинам и царапинам на ней видно, Никифору не раз приходилось повторять бейсбольные подвиги своих предков. «Ну, стоим!» — раздался из толпы знакомый голос княжеского телохранителя. «И чё?» «Через плечо и на охоту» с показной линцой в голосе обронил Никифор, рядом с которым неспешно встал его молчаливый брат Степан, похлопывая по ладони толстой кожаной плетью с остальным завинчивающимся карабином на конце. Понятно, что это такое. Боевая плеть, в которой перед боем пристегиваются всякие стальные неприятности, типа ограненных шариков, а то и клинков. Сейчас на плетке ничего такого не было, но разумный человек должен понимать, что в умелых руках эдакий инструмент может и невзрачным карабинщиком высечь качественные искры из глаз. В толпе разумные люди имелись, причем в большинстве, поэтому я еще оставался в живых. — Ты, раз, конечно, герой бесспорный, — продолжил Никифор, — не уберег с напарником князя, а теперь хочешь свою вину на пришлого чужака свалить. Он наш гость, между прочим, и на моих глазах немало тварей положил. Ты того не видал, а я видел. И люди, что на стенах были, видели. У княжевого охранника глаза стали белыми от ярости. Ты, Никифор, никак меня попрекнуть хочешь тем, что я на стенах не был? Так то должность моя такая, князя беречь. И кабы не твой гость, сберег бы я его, не сомневайся. Посыльный к нам прибежал, сказал, мол, герой в Новгороде объявился на чудесном стальном коне. Кучу скведов порешил, атаку помог отбить. Ну, князь и поднялся с ложа, хотя лишь сегодня очнулся. Еле выжил после когтя того ядовитого. Не странно ли тебе, Никифор, такое совпадение? Только князь за порог, а ему блестящую игрушку в руки на... Все взгляды на нее, а сверху откуда ни возьмись, крылан. Слыхал, что такое отвлекающий маневр? А сейчас на твоем госте эта игрушка у мертвого забрал и на себя повесил. «Умолкни!» мрачно бросил степан я слышал как князь перед смертью снару ее завещал а остальное то что тарас говорит изрядно на правду похоже раздался голос из толпы я проследил взглядом ага второй телохранитель высказался в отличие от тараса на рожон не лезет но свои пять копеек вставить не преминул а ведь красиво излагают уже никто и не вспомнит что обязанностью этих двоих было не на артефакты пялиться а пространство вокруг объекта гляделками своими сканировать. Уже и Никифор со Степаном слегка притухли, переглядываются. А в их взглядах можно прочитать зарождающееся, и на кой мы ввязались в эту борьбу за правду со своими же. Чужак, конечно, гость, но он чужак, и этим все сказано. И тут мне вспомнилась одна история про то, как друженик Данила в московском Кремле решил похожую проблему. Просто и безыскусно по закону, совершенно нелогичному для цивилизованного человека, но абсолютно понятному для людей после глобальной катастрофы, по нему ли скатившихся в махровое средневековье. Воспользовавшись паузой, пока народ осознавал сказанное Тарасом, а он сам набирал в широченную грудь воздуха для окончательного аргумента, я шагнул вперед и сказал лишь два слова «Божий суд». Тарас поперхнулся набранным воздухом и выпучил на меня глаза. Его удивление понять было можно. По сравнению с этим гигантом, не то что я, Степан с Никифором казались людьми довольно скромного телосложения. «Рядом поставь нас, я точно на голову ниже окажусь». А уж про плечи и говорить нечего, хотя задохлихом меня сроду не считали. Но все познается в сравнении. Толпа тоже обалдела, стоят, глазами хлопают, собственным ушам не веря. А у Тараса в глазах начала разгораться радость осознания. Мало того, что нашел на кого вину свалить, так помимо этого еще и в героях сегодня ходить будет. Как же, не только изобличил, но и на божьем суде зарубил убийцу, шпиона и предателя. Глядишь, не сегодня, а так завтра можно будет народу подкинуть идею насчет того, кто должен сидеть в освободившемся княжьем кресле. «Ты уверен, чужак?» — Вкрадчиво осведомился Тарас. «Я не ослышался. Ненародного Веча ты требуешь осуда Божьего?» «Так, похоже, я слегка поторопился. Ибо были варианты. Или не было. А хрен его знает. Может, у них тут никак в древности было. Может, у них человека растерзать без суда и следствия, как раз Вечем и называется. «Уверен», — сказал я. языком ты трепать гораст. Посмотрим, на что еще сгодишься». «Я, конечно, брифовал. Эта горилла, небось, с детства воинскую науку постигала. Хотя если биться нож на нож, у меня с моей бритвой есть кое-какие шансы. Ну а коли придется стреляться из тех ТТ, что княжей телохранители в подмышечных кобурах прячут, так вообще красота. — Вы слышали? — еще громче Никифора заорал княжий — Пришлые божьего суда требует. Стало быть, мне оружие выбирать. Я выбираю мечи. «Ах ты ж, маму твою за ногу! Сволочь! Хотя все правильно. С древности на Руси повелось. Кого вызвали, тот выбирает, чем биться. И тут я попал конкретно. Если честно, всегда недолюбливал я длинномерный холодняк. Вернее, не понимал увлечения им. Огнестрел, ясно, это святое для любого вояки. Но что же, хоть и второстепенное оружие... Но все-таки оно вполне способно в траншеи, в тесном коридоре, да вообще в любом ограниченном пространстве, дать тебе реальный шанс против врага, вооруженного чем угодно. Если умеешь им работать, конечно. А я без ложной скромности умел и любил на живой бой, нисколько не меньше огневой подготовки. Длинномер же в моем понимании всегда был анахронизмом, не имеющим к современной войне ни малейшего отношения. Ну и зачем, спрашивается, заниматься тем, что тебе никогда не пригодится в жизни? Оказывается, ошибся. В мире реактивных самолетов, скоростных лифтов и подземного метрополитена меч стоит в одном музейном ряду рядом с прощей, щитом и элибардой, А в постап-мире, где огнестрел сам стал музейной редкостью, длинномер вновь обрел право на жизнь. Вернее, на отнятие жизни у других. «Конечно, в процессе моих скитаний по мирам приходилось мне и саблей, и мечом махать, но при этом я осознавал, что мое махание настолько же далеко от настоящего искусства владения длинномером, как стрельба из духового ружья в парковом тире далека от снайперской работы. Но ничего не попишешь, отступать некуда во всех смыслах. Народ мигом образовал круг прямо тут, перед лестницей, еще залитой кровью погибшего правителя». Наглядная иллюстрация к тому, что жизнь идет своим чередом, и чья-то смерть никоим образом не помеха этому процессу. Тарас же нарочито медленно вытащил свой меч из ножен, взвесил в руке, прищурился, глядя чуть ниже моего подбородка, будто прицеливался. «Театр одного актера, блин? Интересно, а мне где меч брать? Что-то никто не торопится нести мне дуэльное оружие. Возьми мой». Буркнул Степан, брат Никифора, отстегивая с пояса и протягивая мне меч, потертый рукоятью вперед. «Конечно, он не чита Тарасову. У него дорогой клин из нелегированной углеродки ручной ковки. А это дешевая нержавейка. Мы ж народ простой, куда нам до княжьих людей. Поэтому под прямой удар плоскость клинка не подставляй, блокируй под углом, а то...» «Он говорил что-то еще!» А я смотрел, как Тарас, легко и непринужденно вертит в руке свой меч, при этом не мигая, глядя мне в глаза. Будто не тяжелую железяку держит, а пластмассовый муляж. Да и игрушечный меч без хорошей подготовки так не покрутишь, чтобы его не видно было в воздухе. Только смазанная тень, будто пропеллер вокруг воина вращается. Молодец, Тарас. Грамотно противника, то есть меня, психологически давит. И заодно на электорат работает, который разинув фруты вылупился на телохранительскую показуху. Баллы набирают перед выборами нового князя, которые, как я понимаю, состоятся сразу же после убийства меня. Народу руководитель нужен, без этого никак. Король умер, да здравствует Тарас. Или что-то типа того. И судя по горящим глазам многих в толпе, они уже сейчас готовы проорать нечто подобное. Ну и долго мне на этого шута пялиться, — довольно громко поинтересовался я. — Может, к делу перейдем? Щека Тараса заметно дернулась. Одновременно с дерганием остановился и слабо гудящий вентилятор с одной остро отточенной лопастью. Теперь острие меча моего противника было направлено мне точно в грудь. — Ну давай посмотрим, кто из нас в шут, а кто уже дошутился, — прошипел телохранитель. — Заходи в круг, потолкуем. — А Ануфри, дашь команду? «А то...» — протиснулся из толпы второй телохранитель. «На счет три...» Я шагнул в круг. Правда, в отличие от противника, свой неказистый меч я держал как палку, двумя руками. Аккуратно, чтобы не порезать об левую ладонь. Надо отдать должное Степану, его оружие было заточено отменно. Кому как, а мне вот так удобно. Чем на весу одной рукой держать более чем полуметровую полосу стали... — Я ее лучше двумя подержу. Меньше устану. — Ты б в стойку встал, что ли? — посоветовал сзади Никифор полным сочувствия. — А то, как телок на заклоне вышел, ей-богу. — Зателка ответишь? — не оборачиваясь, буркнул я. — Да я че? Я ж как лучше! — вздохнул воин. — Эх, жаль мужика, пропадает ни за что. — Он еще что-то хотел сказать, но не успел. — Раз, два, три... Неожиданно, как из пулемета выпалил напарник Тараса. Княжий телохранитель молнией рванулся вперед, одновременно занося над головой свое страшное оружие, чтоб наверняка одним ударом от шеи до пояса развалить человека, на которого так ловко удалось повесить свою вину. Между Тарасом и мной было метра три, не больше. Один рывок, один удар. Много ли для этого надо? Ровно секунды, не более. Но и за столь короткий отрезок времени можно сделать очень многое. Например, резко, без замаха, распрямить обе руки, швырнув свой меч, выскаженная яростью лицо нападающего. Силы в моем броске было немного, скорости тоже. И бросок мой не особо большая проблема для тренированного воина, чуть ли не с рождения обучающегося воинскому искусству. И правило для подобных случаев простое. Видишь холенок, летящий тебе в лицо, отбей его а после заруби хозяина клинка. Что-то раз и сделал. Правда, вместо того, чтобы опустить свой меч на мою макушку, пришлось ему отбивать мой меч, летящий ему прямо в перекушенную яростью физиономию. При этом я успел заметить презрительную ухмылку, еще больше изуродовавшую лицо княжьего телохранителя. Мол, дурак пришлый, как есть дурак. А теперь еще и дурак безоружный. Подумаешь, большое дело отмахнуть плоскостью холенка летящий меч, а следующим движением... Однако, следующего движения не получилось. Вернее, оно получилось, но только не у Тараса, занятого отбиванием брошенного меча. Я нанес удар с места, вложив в него всю силу, на которую был способен. Будто мечом рубанул, но только снизу вверх, словно хотел разрубить противника от паха до его омерзительной ухмуки. И рубил я ногой, обутывая в тяжелый берц. Не бил, а именно рубил, с выдохом, на вылет, на вынос всего, чему положено быть у мужика между ног, как рубят тех, у кого нет ни чести, ни совести, кто недостоин носить гордое звание мужчины. Читал я как-то в своем мире пространную статью о неэффективности ударов в пах. Автор распинался, уверенный в своей правоте, сыпал аргументами, способными сбить с толку того, кто ни разу не дрался на улице. На что могу сказать лишь одно. Автор той статьи — счастливый человек. Ему просто никогда со всей дури не били по колоколам. Иначе бы он писал совершенно другую статью. Или не писал вовсе. Бывает, что после такого удара люди просто умирают от болевого шока. Но княжий телохранитель оказался крепким малым. Не умер. Только вскрикнул хрипло, выронил меч и резко согнулся вперед, словно решил отвесить мне поясной поклон. «Ну, мы люди не гордые, в поклонах не нуждаемся». Шагнул я влево диагональным шагом, принял на сгиб правой руки Тарасову голову с выпущенными глазами, сжал ее, обхватив ладонью затылок, и резко крутанулся против часовой стрелки, одновременно уходя в глубокий присед. Несмотря на габариты телохранителя, прием сработал безотказно. При этом положении руки напряженный бицепс давит либо на горло, либо на болевую точку, расположенную под носом. Не захочешь, а по-любому рефлекторно пойдешь вслед за болью, чтобы хоть как-то уменьшить давление. Я же, продолжив движение, засунул голову Тараса под свою согнутую левую ногу, подхватил его безвольную правую руку и резким движением сломал ее в локтевом суставе о свое бедро потому что не нужны руки тем, кто ими пакостит. — Ты! Из толпы рванулся ко мне второй телохранитель, на ходу выдергивая меч из ножен. Но есть на свете кое-что побыстрее меча. Выхватив из-за пазухи тараса т.т., я выстрелил так, чтобы не задеть кого-то случайно в занесенную для удара руку сжимающую меч. Попал удачно в запястье. Меч в одну сторону, кровь со сколками кости в другую. Мощный тт патрон трехлинеечного калибра на небольшом расстоянии — штука страшная. Правда, патронов в магазине маловато. В этом отношении Ерыгин приятнее более чем вдвое. Впрочем, выбирать не приходится, поработаем тем, что есть. Переложив пистолет в левую руку, право я достал из ножен бритву, сияющую зловещим мертвенно-лунным светом. И спросил ровным, даже, как мне показалось, немного скучным голосом. Кто следующий? Непростое дело вещать безэмоционально, когда внутри тебя клокочет жуткий коктейль из адреналина и ярости, готовый разнести все, что есть в тебе человеческого, и выплеснуться наружу очередным приступом боевого безумия. Но сейчас его надо, очень надо сдерживать. Иначе можно натворить нехороших дел, о которых потом будешь сильно жалеть. И побочный эффект этого волевого блока — скучный ровный серый голос — От которого людям порой становится жутко, гораздо более жутко, чем если бы я рычал на них диким зверем. Толпа невольно попятилась. Не потому, что испугались, нет. Инстинкты сработали. Находясь на грани, я очень явственно чувствовал за своей спиной ледяное дыхание сестры, готовой собрать нехилую жатву. И люди, его почувствовав тоже, слегка сдали назад, подрастеряв пыл праведного гнева, и уверенность в собственной правоте. «Свершился Божий суд!» — мрачно прогудел за моей спиной голос Никифора. «Гость не виновен в смерти князя. Ну что, довольны? За минуту минус два воина, которые на стенах, ох, как пригодились бы! А ну-ка марш все по своим местам! Кого увижу без дела шатающимся, битой по хребту охреначу по законам военного времени? Так и знаете, Если скведы сегодня более не полезут, — К вечеру князя похороним возле стены. — Вопросы? — Ты полегче заворачивай, Никифор. Ишь раскомандовался. Негромко проворчал из толпы чедушный мужичок, но в полный голос возразить не посмел. Чего выпендриваться, когда здоровяк дело говорит? — Хватит уже! Поиграли в демократию! С трудом выговорив трудное слово, сплюнул себе под ноги сосед мужичка. — Пошли уже, пока этот снар с катушек не соскочил. Уж больно глазам мне его не нравятся. И нож у него непростой. Сразу видно, что артовый, ишь, как сверкает. Хрен его знает, что с того ножа может приключиться. Секвестр нижнего регистра в одно касание может приключиться. Вот чего. брякнул чернобородый долговязый парень. Как он сейчас у Тараса? Вместе с правой рукой в придачу. А то и с шибко умной башкой. Вы как хотите, а я пошел. И ушел. Следом за ним потянулись остальные. Не прошло и трех минут, как на площади перед мрачным зданием остались я, Никифор, Степан и двое раненых, которым никто не стал оказывать помощь. На то он и Божий суд. Лезть в дела высших сил и желающих не нашлось. «По закону все, что принадлежало побежденному на Божьем суде, твое», — пробасил Никифор. «Но только то, что на нем и с ним сейчас, дом, бабы и другое имущество», Это все его остается. «Да на кой мне его дом и бабы?» — выдохнул я, чувствуя внутри себя неприятную дрожь. Когда адреналин отпускает, лично у меня всегда так. Так-то вроде все нормально, только в желудке словно беззвучный будильник дребезжит. Мерзко так, до тошноты. Хорошо, что недолго. Хотя то, что на нем, может пригодиться. «Кафтан мой заберешь и исподнее? прошипел с земли Тарас. Адская боль в сломанном суставе на время поутихла, и теперь бывший телохранитель князя бережно поддерживал искалеченную руку, боясь лишний раз шевельнуться. — Да подавись ты своим барахлом! — бросил я, наблюдая, как Степан поднял с земли свой меч, с грустью смотрит на глубокие сколы лезвия в том месте, где хрупкий клинок из нержавейки встретился с дорогой многослойной сталью. — Такое не заполировать! Теперь этим мечом только дрова в печке ворошить! Более он ни на что не годен. Я наклонился и расстегнул широкий кожаный пояс Тараса, на котором висели заказные ножны со сложным узором и под сумок под ТТшные магазины. Сняв ножны с пояса, я подобрал Тарасов меч и протянул недешевый комплект Степану. «Держи, теперь это твое». «Не возьму», — качнул головой воин. «Хоть и по закону ты взял оружие, но все равно не по себе как-то». «Ему меч в ближайшие полгода не понадобится», — кивнул я на скрипящего зубами Тараса. «А тебе на стенах пригодится». «Я брал меч у тебя, я отдаю меч. Свой взят и бою. Так что, если есть на мне грех, он только мой, и тебя не коснется». «Есть, наверное», — вздохнул Степан. «Хоть и гад Тарас, но все-таки жестоко ты его. И напарника тоже». «Чушь не неси, малой», — прогудил Никифор. Они его убить хотели, так что он имел полное право убить их обоих, но пожалел. Хотя по мне, лучше б убил. Теперь общине двух придурков-инвалидов кормить придется. «Оружие вернете?» — поинтересовался я, наблюдая, как на краю площади собирается кучка неплохо одетого народа. Видать, родня покалеченных. Но подойти забрать неразумных не решается. Похоже, успели им встречные рассказать про гостя, которому чужую руку что сломать, что отстрелить, расплюнуть. «Вернем», — вздохнул Никифор. «Но на подарки, о которых князь говорил, не рассчитывай. Арсенал у нас не пустой, конечно, но хватит с тебя двух пистолетов и меча, взятых с бою. Я б на твоем месте еще и сапоги этих дятлов забрал. Куда ни приди, на такую обувку можно много чего обменять». «А мне милости не надо», — усмехнулся я. И пистолеты с мечами и сапогами тоже без надобности. покажи что у вас есть в арсенале. Может, у вас чего сменяю или куплю за золото. У вас все ли в ходу или вы только сапогами за патроны с маркетантами рассчитываетесь?